Глава одиннадцатая Добежав до лагеря егерей, вижу, что там горит несколько палаток. А сам лагерь похож на разбуженный улей. Все куда-то бегают, суетятся, но боев не видно. Как, впрочем, и патрульных. Никто почему-то не следит за подходами к лагерю. — Что произошло? — спрашивал первого перехваченного егеря. — Твари напали! — выкрикнул он, бросив на меня уставший взгляд. твари «Мне надо бежать. Узнайте у капитана, господин Констебль. Он там!» Произнеся это и, махнув рукой куда-то в сторону, егерь быстро побежал дальше. Проводив его взглядом и мало чего поняв, иду в указанную сторону. И да, теперь, когда я внутри лагеря, видны следы боев. С кем бы тут ни сражались егеря, очевидно, они победили. И у их противников была кровь. То там, то тут видны темные пятна на земле. «Или это кровь егерей?» «Где капитан?» – спрашиваю, перехватив еще одного егеря. «Там», – кратко ответил он и указал рукой на одну из палаток, и сразу же тоже куда-то убежал. Дойдя до указанной палатки, осторожно заглядываю внутрь. «Вижу там только одного капитана, сидящего на каких-то ящиках, и что-то усердно пишущего». «Можно?» – спрашиваю, проходя внутрь. «Господин Констэбль, да, конечно», — ответил он, отвлекаясь от своего занятия. «Что у вас произошло?» «Я собирался за вами посылать, но вы сами пришли. А случилось. Часть наших людей пленников превратились в каких-то тварей. Никто не был готов к такому». «Что с тварями? Разобрались?» «Да». «Это были измененные люди. Когти на руках, заостренные зубы, двигались странно». «Да, всё так. А откуда вы знаете?» «Столкнулся недавно на постоялом дворе с такими. Поэтому и пришел к вам. Нужна ваша помощь. Но это позже. раненные тварями есть?» «Да. Проведите меня к ним немедленно». «А что такое?» — спросил капитан, поднимаясь с ящика, идя к выходу из палатки. «Я подозреваю, что они могут заражать других людей через нанесенные раны» заражать это какая-то болезнь не совсем, это магический паразит. Он проникает в человека, подчиняет его и изменяет. Но как это происходит и в течение какого времени, сказать пока не могу. Вот оно как. А ваши маги не смогли выяснить это? Целители погибли. Они были с в тот момент, когда всё началось и умерли первыми. А другие маги? Никто не пытался изучать тварей. Только убивали. Как-то было не до этого нам. Да, кстати, убить паразита можно, попав в него заклинанием. Обычно он вроде бы находится в груди. Только заклинанием? Ну, два были убиты так. Как вы догадываетесь, у меня было не очень много возможностей для экспериментов и исследований. — Да, извините, — произнес капитан измутанным голосом, подведя меня к другой большой палатке. Все раненые там. «Внутри кто-то есть?» «Да, помогают сейчас раненым». «Понятно. Будьте внимательны. Позовите сюда еще бойцов. До того, как я всех проверю, никто не должен отсюда уйти». Говорю ему и вхожу внутрь. Попадаю в просторную палатку, всю заставленную кушетками, с лежащими на них людьми. «Всем выйти отсюда!» Громко говорю, обращаясь к тем, кто взял на себя роль лекарей. «Выполняйте!» Кратко бросил капитан, заглянув в палатку. Повинуясь приказу, все, кто может, начали выходить. Я же подошел к первому раненому и начал проверять его. Когда знаешь, что искать, то процесс движется гораздо быстрее. Всего лишь минута, и проверка закончена. К моему удивлению, он чист, несмотря на немалое количество ран. Его не просто подрали когтями, но еще и успели несколько раз укусить. Перехожу к следующему раненому. Час в этой палатке. Раненых оказалось много. И, что удивительно, ни одного зараженного. Закончив с последним, выхожу наружу и принимаюсь за лекарей. «Что там?» — спросил капитан, отвлекая меня от проверки. Но так как занимаюсь уже, можно сказать, привычным делом, мне это не сильно мешает. Проверка продолжается. «Все нормально. Раненых точно больше нет?» «Нет». Сколько людей потеряли? Десятерых, не считая целителей. пленники же погибли все. Все? Даже те, кто был не ранен? Да, твари прорвались к ним и перебили охрану и часть из них. Те же, кто уцелел, попытались сбежать. Точно сбежать. Они были заражены. Точно, действовали как обычные люди, ничего странного. Хм, как-то не совсем это вяжется с тем, что было на постоялом дворе. Почему тут никого не заразили через раны? Или дело в том, что там был именно укус? Так и тут же кусали. Причина еще в чем-то. Как же раздражает это неведение. Кажется, что вот уже близок к ответам, но... А сколько людей превратились в тварей? Все раненые пленники. Только они, ваши егеря не превратились? Нет. Странно. Стоп. Вы же говорили, что и ваши люди превратились, недоуменно спрашивая у него. Я ошибся. Мне доложили, пока вы были заняты проверкой раненых. Наших людей чем-то опоили, и они атаковали всех без разбора. Вели себя очень похоже на тварей, но теперь понятно, что ими они не были. Опаили? Это что-то новое. И как могли их опоить? Не знаю. Люди спокойно выходят в деревню, может, там. «А может, что-то в лесу нашли?» «Нашли в лесу?» «Грибы там», — отведя взгляд, ответил капитан. «Они что, напились отвара из ядовитых грибов?» «Я не исключаю такой вариант. Будем разбираться». «И часто у вас такое бывает?» «Бывает», — ответил он таким тоном, что мне сразу стало понятно, насколько эта тема неприятна ему. «Егеря — знатоки леса и травятся грибами». «Расскажи, кому не поверят». «Скажите, а деревенский лекарь кого лечил?» «Вы говорили, что он помогал вам с ранеными». «Меняю тему, уловив крутившуюся в сознании мысль». «Я так и не скажу. Наверное, пленников. Бойцами занимались наши целители, а вот на бандитов их уже не хватало». «Уверены?» «Нет, не могу точно вспомнить. Можно было бы посмотреть в записях. Там должно быть указано, кто кого лечил». Но они сгорели вместе с одной из палаток. А копии мы еще не успели сделать. Я закончил тут. Все чисты. Говорю, проверив последнего лекаря. У вас же есть маги? Да. Пусть проверят всех и друг друга. Нужно искать странные магические сгустки в груди или какой-то другой части тела. Хорошо, я прикажу. А что делать, если найдут? Вы знаете что. Может, просто изолировать таких? — с надеждой предложил капитан. — А сможете так, чтобы не сбежали? — Думаю, да. — Тогда изолируйте. И мне нужны ваши люди. Нужно проверить всех в деревне. — Прямо сейчас? — Да, потом может быть поздно. — Хорошо. Маги сейчас проверят людей, я начну отправлять к вам отряды. — Начинаем с постоялого двора. И оставьте в лагере бойцов. Я не знаю, что может быть дальше. Нужно быть готовым ко всему в том числе и к тому, что придется зачистить всю деревню». «Конечно. У вас есть догадки, что происходит?» «Пока еще не уверен, но с деревенскими держитесь на стороже». «Вас понял», — ответил капитан и быстрым шагом пошел куда-то. «Так, тут разобрался, хотя не совсем. Дети ла убитых тварей», — спрошу одного из лекарей. «Вон там», — ответил он, указав настоящую на отшибе палатку. Нормальную мертвецкую делать было некогда, так мы их пока туда сложили. Спасибо. Поблагодарив его, иду туда. Дойдя до палатки, создаю светляка и заглядываю внутрь нее. Да, тут сразу все понятно и видно. Даже проходить дальше не нужно. Все твари такие же, как и те, что были на постоялом дворе. Но, похоже, более старого заражения. У всех, кого вижу, изменились и руки. Чисто клыкастых никого не вижу, хотя в этой куче тел сложно разобрать, что к чему. Кроме того, что тут много тел, так они еще и в таком состоянии. Какие-то из них порубили чуть ли не на куски, другие хорошо прожарили или срезали магией. Но и кого-то более сильно измененного не вижу. Окинув взглядом все тела, выхожу из палатки и иду к постоялому двору. Нужно выяснить, что стало причиной всему этому но рана, полученная в лесу, точно отпадает. Да, так-то они все были в лесу, но... сильно сомневаюсь, что в этом причина. Мне кажется, дело в деревенском лекаре, тем более, что он помогал лечить раненых. Но зачем это ему? Он связан с гранью и вообще стоит за всем этим? Это бы многое объяснило, но... он же не первый год здесь. Все это время готовился. Выйдя за пределы лагеря егерей, останавливаюсь и достав нужные артефакты проверяю грань. А вот это интересно и пугающе. Грань напоминает какое-то решето, в ней столько мелких прорывов, что становится страшно. Зато теперь нет вопросов, откуда взялись энергетические паразиты. Ну, если моя догадка верна, как и то, что рассказала Ране. Определить центр этих прорывов не получается. Они равномерно покрывают всю деревню. округа Там все по-старому. И можно сказать, что нормально. Возвращаюсь к деревне и пытаюсь разобраться с этими прорывами. Они уже закрыты, но свежие. Я бы дал им самое большее несколько дней, а то и вообще день. Тот, кто сделал это, точно должен быть тут. Из деревни сейчас невозможно незаметно улизнуть. Мало того, что здесь егеря, такие еще и сами местные заметят и быстро так или иначе сдадут такую личность. Закончив с гранью, проверяю местность на магию. И здесь сюрприз. Общий фон настолько высокий, что разобрать ничего нельзя. Или кто-то подстраховался, или это побочный эффект от происходящего. Кажется, малейший магический импульс, и тут все полыхнет, разнося деревню. Внезапно слышу леденящий душу вой. Отвлекшись от артефактов, быстро оглядываюсь по сторонам. Вижу десятки силуэтов, мелькающих между домов. А еще вижу те же силуэты, выскакивающие на улицу из домов через окна. Не нравится мне это. Использую поисковое заклинание, изменив его, чтобы оно искало отсутствие магической энергии. Не был уверен, что сработает, но сработало и выдало мне результат. «Ой-ой, это плохо. Очень плохо», — шепчу, осмысливая полученные результаты. «Аномалий, где нет энергии, не просто много, а очень много. Как бы не все жители деревни превратились в тварей. Как кому-то удалось такое провернуть? Хотя, если это все же лекарь, то вся деревня у него лечилась, и проделать такое для него было несложно» на Нашарив рукой в сумке артефакт-маяк, активирую его, подавая сигнал бедствия для своего отделения стражи. Самое большее через час сюда должны будут примчаться каратели. Недалеко же от столицы. Да и добираться сюда не будут порталом. А то дело тут явно полная задница. Сам я не справлюсь. Даже с помощью егерей и раны. Убрав маяк обратно в сумку, разворачиваюсь и иду обратно к лагерю егерей. Оглянувшись и никого не заметив, срываюсь на бег. — В деревне твари, передай капитану, — говорю первому попавшемуся егерю. — Ты понял меня? — Так точно, господин Констебль. — Хорошо, будьте осторожны, — говорю уже его спине. Он, развернувшись, быстро куда-то побежал. Разворачиваюсь я и в очередной раз возвращаюсь в деревню. Дойдя до первых домов, замедляюсь и дальше чуть ли не крадусь настороженно оглядываясь по сторонам. Да, можно было бы подождать егерей и вместе с ними сюда нагрянуть, но... Мне все равно нужно на постоялый двор. Возможно, там остались последние в этой деревне нормальные люди, не считая егерей. Если я промедлю, то не факт, что эти люди доживут до того момента, как я приду туда вместе с подмогой. Твари же пока на меня внимания не обращают. Продолжают мелькать между домами, кажется, направляясь куда-то в сторону центра деревни. Хм, они к постоялому ли двору они бегут? Он хоть и не в центре, но в том направлении. Если так, тогда плохо. Но, несмотря на это, все равно не спешу. Хотя так и хочется перейти на бег, чтобы быстрее добраться до постоялого двора. Иду не через центр деревни, а по окраине надеюсь так обойти тварей и не вляпаться в нескончаемую череду сражений. Для незаметности отключил магический доспех. Надеюсь, успею его активировать, когда будет нужно. Один пройденный дом, другой. Все с выбитыми окнами, но, в общем, пока все спокойно. И никто не спешит на меня нападать. Как и не слышно каких-то криков, что, наверное, радует. Или печалит. Ведь если нет криков, то это может значить лишь одно. Моя догадка верна, и в деревне больше не осталось людей. Когда до постоялого двора уже оставалось совсем немного, замечаю, что вокруг меня стали все чаще мелькать темные силуэты тварей. Кажется, на меня все-таки обратили внимание и сейчас окружают. Замираю на месте и внимательно слежу за происходящим вокруг. Да, меня окружают. Аккуратно кладу сумку с остатками артефактов на землю и готовлюсь к бою. Активирую магический доспех, ярко вспыхнувший в окружающей темноте. Почти сразу же после этого раздался громкий рык со всех сторон, и на меня понеслись твари. Встречаю их шквалами воздушных стрел, щедро швыряясь ими во все стороны и выкашивая тварей. «Они плохо, пока идет. Твари дохнут только так». Во всяком случае, больше не поднимаются с земли и вообще ничем не показывают, что живы еще. Пара мгновений на улице воцарилась звенящая тишина. Все, закончились. Подозрительно осматриваюсь по сторонам, но больше пока никого не видно. Тут было десятка два тварей, не больше. Так что в деревне они еще точно остались. Проверяю поисковым заклинанием округу. А вот это плохо. Похоже, большая часть из тварей сейчас у постоялого двора, и только малая часть из них бродит зачем-то по деревне. И что-то мне подсказывает, что долго постоялый двор оборону не удержит. Бегом направляюсь туда. Десяток метров по улице деревни, и с крыши ближайшего дома на меня кто-то набросился. Успеваю лишь заметить силуэт, а потом меня сбили с ног и принялись осыпать ударами». Магический доспех же еще ярче засиял, принимая все на себя. Воздушный молот во врага. и того снесло с меня. Вскакиваю на ноги, готовясь встречать противника. Вовремя это я. Еще миг, и ко мне кто-то снова бросился. Успеваю среагировать и бью в том направлении облаком воздушных стрел. Вот только вместо того, чтобы погибнуть, как все твари до этого, это продолжило бежать, как ни в чем не бывало, И совсем скоро налетела на меня, опять повалив на землю и начав осыпать ударами своих когтистых лап. Успеваю заметить немало сквозных дыр в теле врага, перед тем, как отшвыриваю его от себя воздушным молотом. Сразу же вдогонку ему отправляю облако воздушных стрел. «Может, на этот раз все?» «Нет, живой!» «Бежит ко мне!» «Да чего он такой живучий?» Бью по нему воздушным лезвием и разрубаю на две половины. но теперь-то все. А вот нет, он все еще жив. Верхняя половина, цепляясь руками за землю, упорно ползет ко мне. Сношу его голову воздушным лезвием. А теперь-то... Все, без головы он уже не мог продолжать жить. Несмотря на огромное желание продолжить бежать дальше к постоялому двору, Подхожу к телу противника и внимательно рассматриваю его. Мне не показалось. Это другая тварь. Вернее, может быть та же, только изменения зашли гораздо дальше. Мало того, что она была гораздо шустрее и живучее прежних, так и внешне видны отличия. Все тело стало сухим и жилистым. Когти на руках стали еще больше, поглотив часть пальцев. Кожа тоже изменилась, став напоминать какую-то чешую. В остальном, чем-то еще похоже на человека, но уже очень слабо. Это получается, если дать им больше времени, то все превратятся вот в таких красавцев? Представив себе сотню таких тварей, вздрагиваю. А ведь это, возможно, не финал изменений. Есть что-то еще дальше. Да уж. Хорошо, наверное, что они почему-то не стали дальше скрываться и начали сейчас действовать когда сильно измениться смогли только некоторые из них. Боюсь представить, что было бы нагрянь даже сотня таких в столицу, ведь до нее совсем недалеко отсюда. Закончив быстрый осмотр, иду к постоялому двору. Несколько пройденных домов, я, наконец, вышел к нему. И нужно заметить весьма вовремя. Еще немного, и твари прорвутся внутрь, пока же людям удается сдерживать их. Врубаясь в ряды твари боевыми заклинаниями. Вначале расшвыриваю самых шустрых воздушными молотами, а потом, начиная всех без разбора, осыпать воздушными стрелами, лезвиями, огненными шарами, не забывая чередовать эти заклинания. Сразу же поднялся оглушающий виск, а твари стали метаться в разные стороны, пытаясь уйти от моих заклинаний. Некоторые остались лежать на земле неподвижными трупами». Но таких, к сожалению, совсем немного. Пора мгновений, они, словно получив приказ, перестали хаотично носиться и повернулись все ко мне. Миг, и они понеслись на меня. Выхватываю один из атакующих артефактов и применяю его. Навстречу большей части тварей понесся огненный вал, в который они и стали влетать со всего разбега, моментально вспыхивая огненными факелами. Красиво, но не нужно забывать о других противниках. Посмотрев на них, вижу, что и они несутся ко мне. Воздушный молот, а затем и серия из огненных шаров. А твари-то неплохо горят. Может, это и не убивает их быстро, но неплохо так отвлекает от меня. «Сзади!» — слышу чей-то громкий крик. Начинаю оборачиваться, но не успеваю. Кто-то рухнул на меня сверху, валя на землю. «Как же это уже надоело!» Для разнообразия не отбрасываю его, в этот раз воздушным молотом, а бью огненным касанием. Ответом мне на это был недолгий виск и осыпающаяся пеплом фигура. А вот это я не продумал. Поднимаюсь, стряхивая из себя весь пепел. Если бы не магический доспех, то это попало бы мне прямо на лицо, в рот, нос, глаза. бр «Вот почему ты такой неудобный?» Раздался мужской голос не со стороны постоялого двора. Обернувшись на него, вижу, как кто-то идет ко мне со стороны деревни. «И где там егеря? Неужели до сих пор проверяют всех на паразитов?» «Не волнуйся о егерях, они сейчас заняты», — произнес неизвестный, словно прочитав мои мысли. «Кто ты такой?» — спрашиваю, пытаясь прощупать его магически. «Это определенно маг, но вот его сила. Не могу понять, все очень размыто». В один миг он ощущается, как какой-то слабосилок, а спустя мгновение, как очень сильный маг. Ерунда какая-то. «Вот что мешало тебе не быть таким усердным», — продолжил говорить маг, шагая ко мне. «На нет, приехал, начал все разнюхивать, рыскать по округе». И когда он подошел ближе, у меня получилось рассмотреть его. Это деревенский лекарь. Точнее, он был им когда-то. Сейчас же он сильно изменился. Все его тело заметно высохло, кожа стала как пергамент, сквозь который видны какие-то слабомерцающие вены. «Из-за тебя мне пришлось все сильно ускорить», — продолжил он говорить. Все же моя догадка была верной. Как минимум за энергетическими паразитами стоит он. «Нападение на караваны твоих рук дело?» — спрашиваю, готовясь к бою. «Очевидно же, что он будет». В ответ он лишь рассмеялся. «Как много вопросов». Взмах рукой и в меня ударил светящийся луч. Уклониться я не успел, так что принял атаку на выставленный магический щит. Ну, попытался. Луч прошил щит, даже не заметив, и ударил в магический доспех. И хорошо ударил, яш отправился в полет до стены постоялого двора. Упав на землю, сразу же вскакиваю на ноги и из сестра в сторону, начиная сыпать противника заклинаниями. Он же стоит на месте и все мои атаки невозмутимо принимает на сферический щит, накрывший его целиком. И дела у меня плохи, пробить его защиту никак не получается. А вот он меня гоняет вовсю и пока спасает лишь то, что не стою на месте. Кажется, я понял, почему он решил вначале поговорить, а не ударил сразу. Зачем, если у него явно преимущество в силе, может себе позволить и такое? — Глупый, глупый молодой констебль, — произнес он хриплым голосом спустя несколько минут нашего сражения. — Давай, говорит, да побольше. Подскакиваю к его щиту, используя огненное касание, надеюсь так пробить тот. Пытаюсь отскочить, но вдруг понимаю, что не могу шевельнуться. — Какого? — «Глупый констебль!» — противник с улыбкой посмотрел на меня. «Сейчас ты умрешь!» Выставив руки перед собой, он начал создавать какое-то заклинание. Очевидно, это что-то мощное, испытывать его на себе у меня нет никакого желания. Упорно пытаюсь сдвинуться с места, но по-прежнему ничего не получается. «Как он это сделал? На мне же активен магический доспех. Какая-то магическая ловушка...» Так он был занят боем со мной, не успел бы подготовить ее. Подготовил заранее? Вряд ли. Он не мог знать, что бой будет здесь. «Это еще что такое?» Вдруг удивленно спросил он, внимательно посмотрев на меня. Даже процесс создания заклинания прервал. «Очень любопытно», — произнес он, подойдя ко мне вплотную и рассматривая меня, словно неведомую зверушку. И отлично заметно, что он чему-то очень удивлен. Интересно, интересно. Да что тебе интересно? Ты даже не представляешь, во что в лес и что тебя ждет. Да о чем речь? Может, я бы это и узнал, но не судьба. Еще секунда, и его снесла сияющая фигура. А я сразу же почувствовал свое тело. Отпрыгиваю вбок и бегу в ту сторону, куда улетел мой противник. Там он сейчас вовсю сражается с кем-то, и новый соперник не дает ему спуску. Еще бы, ведь это, если я не ошибаюсь, паладин. Очень редкий вид воинов-магов, воспитываемых в закрытых орденах. Даже, скорее, выращиваемых. Вопрос, откуда он тут взялся. Но, пожалуй, сейчас меня это интересует меньше всего. Не вмешиваюсь в их бой жду подходящего момента для удара. Они же не сдерживают себя. Лекарь осыпает паладина самыми разными заклинаниями, а тот лишь принимает их на свой щит и броню и пытается достать его своим мечом. Ну а тот всячески избегает этого. Лекарь оказался очень даже шустрым. «Сейчас!» — донесся до меня приглушенный голос паладина. «И мне показалось, или он женский?» Рванув на противника, паладин ударил его мечом. Но от этой атаки тот ушел и сразу же щитом и на этот раз уже попал, швырнув лекаря прямо ко мне. Рывок к нему, огненное касание, и лекарь ярко вспыхнул, отойдя на несколько шагов назад, наблюдая за тем, как он горит, готовый к любому сюрпризу. — Справились, — произнес паладин, когда лекарь догорел, и от него осталась лишь куча пепла. — Спасибо за помощь. Благодарю его, внимательно рассматривая. Не сильно высокий, но больше ничего не разобрать из-за латного доспеха. Он скрывает любые детали фигуры. «Это тебе спасибо. Если бы не ты, твари прорвались бы на постоялый двор», — произнес паладин, снимая шлем. «Ране?» — удивленно восклицая, узнав его. Вернее, ее. «Ты паладин?» «Она? Серьезно?» «Та девушка, что тягала овощи из моих салатов, паладин...» «А ты констебль. Мы оба полны сюрпризов. Но это обсудим позже, а пока нужно закончить с тварями». «Тварями? А, да, точно. Что-то тот факт, что Ране Паладин, слабо меня удивил. Посмотрев по сторонам, нахожу нескольких тварей. Похоже, после смерти лекаря они стали какими-то вялыми. А, нет, не вялыми». Очень даже резвые, скорее они потеряли цели и начали разбредаться по всей деревне, не понимая, что им делать дальше. Не успеваю сделать и пары шагов, чтобы догнать примеченных тварей, как замечав вспыхнувший во дворе постоялого двора портал. Из него сразу стали выскакивать каратели третьего отделения стражи. «Да неужели? Прибыли!» Направляюсь прямиком к порталу и карателям. «Выжившие люди есть на постоялом дворе и должны быть в лагере егерей. Остальные, предположительно, обращены в твари но, возможно, кто-то спрятался и выжил. Твари опасны. Не стоит их недооценивать», — говорю командиру прибывшего отряда карателей, продемонстрировав перед этим печать констебля. «Принято. Вам помощь нужна?» «Нет, со мной все нормально. Тут где-то еще должен быть паладин». И да, твари предположительно могут заражать других людей через укусы или нанесенные раны. Будьте осторожны, и было бы неплохо взять парочку живьем. «Сделаем!» — кивнув мне, командир карателей побежал следом за своим отрядом, который, разбившись на тройке, стал прочесывать деревню. «Неужели всё, неужели эта длинная ночь наконец-то закончится?» Устала, потеряв лоб, отключаю магический доспех и иду в трактир. Кажется, я снова хочу есть. Надеюсь, там осталось что-нибудь съедобное. А тут уже точно разберутся без меня. В этом я абсолютно уверен.